Глава шестая. Когда мы с Лией выбежали из своего укрытия, один из четверки в Черном уже валялся на земле и что-то кряхтел, захлебываясь кровью. Лия кивнула мне на одного из бандитов, в то время как сама рванула в сторону другого. Поняв ее без слов, я ускорился и, занеся клинок для удара, со всей силы рубанул им по дуге сверху вниз. «И каково же было мое удивление, когда мою атаку заблокировали, причем голой рукой?» «Что?» Я не мог поверить в увиденное. Рванул меч на себе, но хватка моего противника оказалась настолько сильной, что его рука даже не дрогнула, когда я попытался выхватить клинок. «Бездна!» Выргался про себя, понимая, что именно мне достался одержимый. Отпускаю клинок и отпрыгну в сторону, вытаскивая из ножен короткий меч из духовной руды. А «Раз на демонов не действует обычное оружие, значит, будем использовать необычное». «За одно и свойство клинка проверю. Кстати, я так и не дал ему имя, хотя следовало бы». Тем временем послышался хруст ломающихся костей, и голова моего противника изогнулась в бок, к чертям ломая шею своего носителя. «Не нравится мне все это», — подумал я, делая несколько шагов назад. «В это время темная маска спадает с головы моего противника, и моему взору открывается не самая приятная картина, которая наверняка не раз еще приснится мне в самых страшных снах». «Что это за тварь такая?» Подумал я, глядя на бывшее лицо человека с огромной пастью вместо обычного рта, в которой в несколько рядов торчали зубы и иглы. Помимо этого кожа на лице приобрела серый оттенок, нос отсутствовал, а глаза налились темной кровью и стали практически черными. Я ступил еще на шаг, и в следующее мгновение тварь прыгнул в мою сторону. Причем скоростью мой противник обладал явно нечеловеческой. Единственное, что я успел сделать в тот момент, наотмашь врубануть черным клинком, и, вероятно, это и спасло мне жизни. «Жах!» Послышался громкий вопль демона, когда моё оружие вонзилось в его плоть в области плеча, и от раны тут же пошел черный дым с очень резким неприятным запахом. Первое, что попытался сделать мой противник, это выдернуть клинок из плеча, но стоило ему коснуться его рукой, как он тут же зашипел от боли и резко отдёрнул свою конечность от моего клинка. «Ага, не нравится!» Я еще сильнее надавил на рукоять, одновременно притягивая клинок к себе. Одержимый взревел еще громче и попытался ударить меня свободной рукой, но я уклонился и со всей силы пнул монстра в грудь, одновременно с этим вырывая меч из его тела и отсекая ему правую руку. Я сморщился от боли. «Будто бы огромный вал он пнул», — подумал я, когда ударил в грудь одержимому, но самое главное, я отрубил ему руку. Одержимый, зашипев, посмотрел на плечо, от раны на котором валил густой черный дым. Недолго дома он быстро нагнулся и, схватив отрубленную руку, просто взял и приложил ее к ране. Не прошло и пары секунд, как дым перестал идти, а спустя мгновение я увидел, что его правая конечность зашевелилась. «Бездна!» Выргался я, когда два черных глаза уставились на меня, а из открытой зубастой пасти послышалось грозное рычание. В следующую же секунду тварь рванула на меня, но я этого ожидал. Призыв демонической наковальни между собой и противником заставляет второго на всей его нечеловеческой скорости влететь в нее. «Запнувшись, одержимый падает на землю, и кубарем подлетает ко мне. Нельзя дать ему прийти в себя». Замахиваюсь и со всей силы опускаю свой широкий клинок, пытаясь вонзить его противнику в голову. Но тот закрывается руками, и лезвие глубоко входит в плоть одержимого, отрубая одну кисть и глубоко заходя во вторую. Одержимый издает оглушительный вопль и резко дергает неотрубленной рукой в сторону. Так как силой он обладал просто бешеный, я, не успев отпустить рукоять, улетаю в сторону и падаю на землю. Прокатившись кубарем по траве, делаю резкий перекат в противоположную сторону, а в то место, где я только что лежал, приземляется Держимый. Безна! ругнулся по себе и попытался встать, но неизвестно, откуда появившийся хвост бьет меня в грудь, и я снова падаю на землю. Одержимый запрыгивает на меня сверху, и я едва успеваю закрыться клинком, дабы тварь не откусила мне голову. «Лия!» — зову я свою напарницу, отчаянно пытаясь не попасть в пасть противнику, чья челюсть уже второй раз умудрилась чуть было не откусить мне ухо. «Да где ее носят?» — подумал я, отчаянно пытаясь сохранить все органы чувств себя на лице. Шууу! Тем временем вновь взревел одержимый, и я, поймав удачный момент, успел поставить под его открывшуюся пасть свой широкий клинок. Зубы твари класснули по темному металлу, «Напрягая мышцы, насколько это было возможно, вдавливаю клинок и глубже в пасть одержимого, и оттуда же начинает валить едкий черный дым, а на мое лицо падает несколько капель не то слюны, не то крови монстра». Безна! выргался я, морщись от неприятных ощущений, будто бы кислоту пролили. <рых> <рых> Зашипела тварь, и разжав пасть, замахнулась рукой. «Если пропущу удар, мне точно конец!» Промелькнула мысль в моей голове, а буквально в следующую секунду голова одержимого слетает с плеч. Спихиваю противника себя, и сразу же поднявшись, вижу перед собой фантома. «Вовремя ты!» — сказал я, подошедший ко мне Лии, и осмотрелся вокруг. Все три тела лежали на земле, причем каждый из них был убит характерным образом, а именно лишен головы. «Неужели они все были одержимыми?» — подумал я, глядя на тела. Я задал этот вопрос Лии. «Нет, только один». Она кивнула на труп. Первых двоих я убила практически сразу, а вот с третьим пришлось повозиться, произнесла она и смирила меня беспокойным взглядом. Ты как? Вроде нормально, ответил я и коснулся рукой лица, в области, где кровь демона капнула на меня, и сразу поморщился от боли. Больно? встревоженно спросила лия Переживу! усмехнувшись, ответил я, и посмотрел на труп, лежащий рядом со мной. Теперь я не чувствовал в нем присутствия демона, и это было странно. Я поделился своим наблюдением с Лией. И правда странно, задумчиво ответила она. А других демонов ты рядом не чувствуешь? Я отрицательно покачал головой. Понятно, что ничего не понятно, тяжело вздохнув, резюмировала Лия. Кстати, узнал, какими свойствами обладает твой новый клинок? Вдруг поинтересовалась она. Сложно сказать, неверно ответил я. От ран, нанесённым им, начинает идти черный дым, но, возможно, это реакция на кровь одержимого, а на других существ он будет действовать по-другому. Поделюсь я своими соображениями. Ясно. Будешь применять на них навык? Не думаю, что получится. Честно ответил я, но все же вызвал под телом одержимого демоническую наковальню. какое-то странное ощущение. Подумал я, подходя к телу и занеся над ним руку для удара молотом. Как будто делаю что-то неправильное. Резко опускаю руку вниз, и в появившейся руке молот и от душ бьет по трупу одержимого. Ничего не происходит. Странно, но я почему-то не удивился. Такое ощущение, что так и должно было быть. Не сработало? Ко мне подошла Лия. Как видишь, разъяв демоническую наковальню, я хотел было призвать ее по телам обычного человека, дабы проверить, как мой навык работает на людях. Но вспомнил, что в убийстве никого из них я участия не принимала. А значит, и добыть из тел духовную руду все равно бы не смог. Что будем делать дальше? Спросил я. Мне надо вернуться в город, чтобы обо всем рассказать моему другу. Ясно, задумчиво произнес я. Идем со мной, предложила она. Ближайший к нам город это Байвур. Там есть гильдия наемников, и там наверняка найдутся те, кто сможет продать тебе нужную информацию. Я тебе даже в этом помогу. Лес, надежды во взгляде уставилась на меня. В принципе, идея-то неплохая. Хорошо, недолго думая ответил я. Вот и славно. Она искренне улыбнулась. Правда, на лице ее милая улыбка задержалась ненадолго. «Что будем с телами делать?» спросила она, посмотрев на трупа. «Если честно, я бы сжёг. Кто знает, что будет с телами, среди которых есть одержимый, если мы оставим их на съедине падальщиков». «Да и закапывать их тоже бы не хотелось», поделилась своими мыслями Лея, и я был полностью с ней солидарен. Но «Ну, тогда пошли искать хворост, ибо его понадобится вы как немало» невесело произнес я, и Лия кивнула. «Давай постараемся успеть до вечера. Хочу не на земле, а в теплой кровати», сказала она, угрюмо глядя на мертвые тела. «Сделаю все, что в моих силах!» Осмотревшись по сторонам, пошел в сторону леса. Лия последовала за мной. Идем? спросил я Лию, в глазах которые отражались блики огня, и она молча кивнула. «Хорошо, что дождь собирается» произнесла она и посмотрела на утреннее небо. А то пришлось бы ждать, когда все тут прогорит. «Да, нам повезло». Я тоже посмотрел на небо, которое заволокло темными тучами. «Пошли, нечего нам тут оставаться», добавил я с некоторой опаской, глядя на темный дым, который исходил от тела. «Да, ты прав». Я тяжело вздохнула и пошла в сторону тракта. «Постой! Прежде чем отправиться в город, я хотел бы осмотреть лагерь этих бедалок». Я считаю, что глупо оставлять награбленное имя. все таки не зря же меня тут чуть не убили. М -м, разумно. Давай только по-быстрому. Хорошо. Ответил я, и бодрый походка направился в сторону лагеря бандитов. Лишние деньги мне бы точно не помешали. Несколько минут спустя. Странно, произнес я, когда в лагере ничего не обнаружилось. Внутри палатки оказались полностью пусты а снаружи не было ни ящиков ни бочек ни сундуков в которых бы лежало что то хоть более менее ценное куда они дели все награбленное твоя правда нужно поискать какие нибудь тайники в округе предложила лия и я согласился встретимся здесь через часок ну или когда найдем тайник я отправился на поиски как оказалось впоследствии безуспешное не нравится мне все это прокомментировала лия когда мы встретились в лагере через час «Согласен. Куда они, интересно, могли деть все награбленное?» «Есть у меня одно предположение. Сообщенники?» – спросил я, и она кивнула. «Видимо, тёплая постель откладывается на неопределенный срок». Она тяжело вздохнула. «Будем караулить?» «Да, не хочу оставлять все так, как есть. Если уж взялись за это дело, нужно довести его до конца». В этом я был с ней полностью согласен». Несколько дней спустя, поздняя ночь. Я замер не в силах пошевелиться. На какой-то момент мне даже показалось, что у меня перестало биться сердце от охватившего мое тело ужаса. «Да что это, бездна, меня забери такое!» Подумал я, нервно проглотив ком у меня в горле, глядя на чудовище с двумя пылающими красными круглыми глазами блюдцами, которые в свою очередь смотрело на меня и, казалось, прожигало насквозь своим взглядом. «Неужели тут я и умру?»